Глава 52. Пожилая дама из Сканареджо. Конец ноября 1816 года. Незадолго до отъезда из Англии доктор Грей Стилл получил письмо от приятеля из Шотландии. Тот умолял, чтобы в Венеции доктор навестил одну живущую там пожилую даму. Шотландский приятель подчеркивал – что это будет актом благотворительности, поскольку дама, некогда богатая, теперь утратила всё своё состояние и живёт очень бедно. Доктор Грейстил смутно припоминал что-то насчёт смешанного происхождения дамы. Она была то ли полуиспанкой, полушотландкой, то ли полуирландкой, полуеврейкой. Доктор Грестилл постоянно помнил о поручении и собирался его исполнить. Однако за множеством переездов и гостиниц, оказавшись в Венеции, он внезапно обнаружил, что потерял письмо и не может по памяти воссоздать его содержание. Не знал он и имени старушки. Сохранился лишь клочок бумаги, на котором было нацарапано, как до нее добраться. Тётушка Грейстил заявила, что в столь сложной ситуации следует письмом уведомить даму о визите. Хотя, добавила она, письмо без обращения наверняка будет выглядеть чрезвычайно странно. Дамы, несомненно, сочтёт их крайне невоспитанными людьми. Доктор Грейстил смущался и нервничал. Однако ничего другого не придумал, кроме как написать уведомительное письмо и отдать квартирной хозяйке, чтобы та отнесла его пожилой даме. Здесь произошла первая странность этого мероприятия, поскольку квартирная хозяйка, прочитав адрес на конверте, нахмурилась, а затем по причинам не совсем понятным доктору Грейстилу, послала письмо своему джейверю на остров Джудек. Несколько дней спустя этот самый Деверь, элегантный маленький венецианский юрист, нанёс доктору Грейстелу визит. Он сообщил, что отправил письмо по назначению, но уведомил, что дама проживает в той части города, которая носит название Канареджо, в еврейском гетто. Письмо было передано в руки почтенному еврейскому джентльмену, ответа однако не последовало. Что доктор Грейстил желает предпринять далее? Маленький венецианский юрист будет счастлив оказать доктору Грейстилу любую услугу. Ближе к вечеру мисс Грейстил, тётушка Грейстил, доктор Грейстил и юрист, которого звали синьор Тоссетти, проплыли в гондоле мимо центральной площади, носящей имя Святого Марка. Здесь они увидели мужчин и женщин, готовящихся приятно провести вечер. Потом миновали причал возле Санта-Марии Зубениго, и мисс Грейстел обернулась, чтобы взглянуть на освещённые оконца. Вполне возможно, что оно принадлежало мистеру Джонатону Стрэнджу. Проплыли мимо Риальто. Здесь тётушка Грейстел начала вздыхать, жалея бедных босоногих детишек. В гетто Нуово они оставили гондолу. Хотя все дома в Венеции кажутся старыми и необычными, в гетто они ещё старше и необычнее, как будто живущий здесь торгашеский люд специализируется на старине и странности. Хотя все венецианские улицы несут на себе налёт меланхолии, здесь они Были меланхоличны по-своему, словно еврейская и нееврейская грусть замешиваются по различным рецептам, и всё-таки дома выглядели незатейливо, а дверь, в которую постучал сеньор Тоссетти, вполне подошла бы любому английскому дому квакерских собраний. Дверь открыл слуга. Он пригласил посетителей в отель и проводил их в тёмную комнату, обшитую очень старым на вид деревом, от которого сильно пахло морской водой. Одна из дверей в комнате была приоткрыта. Со своего места доктор Грей стил разглядел древние книги в кожаных переплётах, серебряные подсвечники, с куда большим количеством ветвей, чем это принято в английских домах. Тинственного вида ящики из полированного дерева. Все эти предметы доктор Грейстил связал с религией еврейского джентльмена. На стене висела кукла или марионетка, по росту и комплекции напоминающая живого мужчину с огромными руками и ногами, но одетая по-женски и с опущенной на грудь головой, так что лица её видно не было. слуга прошёл в соседнюю комнату, чтобы сообщить хозяину о приходе гостей. Доктор Грейстел шипнул сестре, что слуга выглядит очень прилично. Тётушка Грейстел согласилась, заметив однако, что сюртука на нём нет. Далее она заметила, что слуги всегда норовят ходить без сюртука, если они служат у одинокого джентльмена, то эту дурную привычку никому исправить. Тётушка Грейстел предположила, что еврейский джентльмен в довец. "О!" негромко воскликнул доктор Грейстел, заглядывая в приоткрытую дверь. "Мы состали его за обедом". Почтенный еврейский джентльмен был одет в длинный запылённый чёрный сюртук и носил пышную серосидую курчавую бороду. Голову же его венчала маленькая чёрная шапочка. Сидел он за длинным столом, покрытым белоснежной скатертью, немалую часть которой засунул за ворот сюртука вместо салфетки. Тётушка Грейстил выразила недовольство тем, что доктор позволяет себе подглядывать сквозь щель в двери, и даже ткнула брата в бок зонтиком. Однако доктор Грейстил прибыл в Италию для того, чтобы увидеть всё что только можно увидеть в этой стране и не понимал, с какой статьи должен делать исключение для еврейских джентльменов, занимающихся своими делами в собственных домах. Данный еврейский джентльмен явно не собирался прерывать обед ради того, чтобы принять неизвестную ему английскую семью. Он, видимо, объяснял слуге, что им сказать. Слуга вернулся в первую комнату, и начал что-то говорить синьору Тосетти. А когда закончил, синьор Тосетти низко поклонился тетушке Грейстил и объяснил, что пожилую даму, которую они ищут, зовут синьора Дель Гадо, и живет она на самом верхнем этаже дома. Синьор Тосетти возмутился, что никто из слуг еврейского джентльмена не собирается ни проводить гостей, ни объявить об их приходе, однако добавил, что все они отважные путешественники и сумеют найти дорогу по лестнице. Доктор Грейстилл и сеньор Тассетти взяли в руки по свече. Лестница тонула во мраке. Они именовали множество дверей, которые, несмотря на то, что казались вполне приличными, несли на себе некоторый отпечаток низкорослости. Для того, чтобы вместить как можно больше жильцов, дома в гетто строились с большим количеством этажей, но очень низкими потолками. За первыми дверями слышались разговоры, а за одной мужской голос пел на непонятном языке грустную песню. Потом они дошли до дверей, которые оставались открытыми, и сквозь них можно было увидеть только темноту, да еще ощутить холодный сырой сквозняк. Последняя дверь, однако, была закрыта. Они постучали, но ответа не последовало. Они громко оповестили, что пришли с визитом к миссис Дель Гадо. Снова тишина. После того, как тетушка грейстилл, Сказала, что глупо тащиться в такую даль, чтобы уйти ни с чем. Они толкнули дверь, которая оказалась не заперта, и вошли. Комната, вернее, просто чердак, красноречиво свидетельствовала о старости и бедности обитательницы. Все там было сломано, разбито или порвано. Краски или выцвели, или потемнели до серого. Единственное крохотное оконце было открыто в вечернее небо, и сквозь него в убогое жилище заглядывала луна. Казалось странным, что она, с таким чистым белым лицом и пальцами, снизошла до жалкого закутка под крышей. Однако не из-за этого доктор Грей стел занервничал, затеребил шейный платок. Сначала покраснел, потом побледнел и начал лихорадочно хватать ртом воздух. Больше всего на свете доктор Грейстел ненавидел кошек, а их в комнате было великое множество. Посреди комнаты, в окружении кошек, на пыльном деревянном стуле сидела очень худая особа. Хорошо, что грейстилы, как сказал сеньор Тосетти, оказались и впрямь отважными путешественниками, ибо человека нервного, миссис Дельгадо, могла бы привести в ужас. Она сидела очень прямо, словно чего-то ждала, однако от старости ее тело почти утратило сходство с человеческим и сделалось похожим на других живых существ. Руки... Неподвижно лежащие на коленях, были так густо испёчены бурыми пятнами, что их можно было принять за рыб. Белую почти прозрачную старческую кожу покрывала сетка морщин и вздувшихся синих сосудов. Хозяйка не поднялась, чтобы приветствовать посетителей, да и вообще никак не показала, что заметила их. Возможно, она просто не расслышала, как они вошли, потому что хотя в комнате и стояла тишина, безмолвие полусотни кошек нечто совершенно особенное, составленное из 50 индивидуальных безмолвий. Грейстил и сеньор Тасетти, как люди практичные, сели кто где мог в ужасной комнатёнке, и тётушка Грейстил с доброй улыбкой обратилась к старушке Надеюсь, дорогая миссис Дельгадо, вы извините нас за вторжение, но моя племянница и я хотели доставить себе удовольствие вас навестить. Тётушка Грейстел минуту помолчала на случай, если пожилая дама захочет что-нибудь произнести в ответ, но та не сказала ни слова. Как у вас здесь свежо, мадам? Одна моя драгоценная подруга, мисс Уайлс Смит, живёт в комнатке на верхнем этаже дома на Куинс-сквер в Бати. Её комната очень напоминает вашу, миссис Дельгадо. Так вот, она утверждает, что летом не согласилась бы поменяться на самую лучшую квартиру в городе, потому что ей достаются все донавления, которых не получает никто из жителей города. Пока другие задыхаются в богатых жилищах, она наслаждается свежим воздухом. У нее так чисто, аккуратно, и все всегда под рукой. Одна беда. Девушка из соседней комнаты постоянно оставляет на лестнице горячие чайники. Сами понимаете, миссис Дель Гадо, как это неприятно, особенно если о них спотыкаешься. «А вам, мадам, лестница не доставляет неприятностей?» Молчание продолжалось. Вернее, прошло несколько мгновений, не наполненные ничем, кроме дыхания пятидесяти кошек. Доктор Грейстил промокнул платком потный лоб и поежился. «Мадам!» — начал он. «Мы явились по особой просьбе мистера Джона Маккина из Аберденшира». Он просил передать вам привет. Мистер Маккин выражает надежду, что вы находитесь в добром здравии и желает того же впредь. Доктор Грейстел говорил несколько громче, чем обычно, поскольку уже начал подозревать пожилую даму в глухоте. Однако он лишь обеспокоил кошек, многие из которых принялись расхаживать по комнате и тереться друг о друга, отчего в воздухе затрещали искры. На спинку его стула откуда-то спрыгнул чёрный кот и принялся расхаживать по ней, словно по канату. Прошло какое-то время, прежде чем доктор Грейстил пришёл в себя после маленького происшествия и продолжил. Можем ли мы, мадам, Что-нибудь передать мистеру Маккину о вашем здоровье и состоянии? Желая дама хранила молчание. Настала очередь мисс Грейстил. "И я рада, мадам", заговорила она. "Видеть вас в окружении множества добрых друзей должно быть оне доставляет немало приятных минут. Вот эта кроха у ваших ног, медового цвета. Как она элегантно и как изящно умывается. Как её зовут?" Ответа не последовало. Наконец повинуясь взгляду доктора Грейстела, маленький венецианский юрист сжато пересказал по-итальянски всё, что до этого произнесли гости. Старушка не ответила, только перевела взгляд с гостей на огромного серого кота, который неотрывно смотрел на белую кошку, а та, в свою очередь, созерцала луну. Скажите ей, что мы привезли деньги, обратился доктор Грейстил к юристу. Подчеркните, что это подарок от Джона Маккина. Предупредите, что она не должна меня благодарить. Доктор Грейстил замахал рукой, словно репутация бескорыстного благотворителя нечто вроде комара, которого следует от себя гнать. Мистер Тоссетти, Заметила тётушка Грестил: "Вам явно нехорошо. Вы бледны, сэр. Не хотите ли стакан воды? Не сомневаюсь, что стакан воды для вас у миссис Дельгадо найдётся". "Нет, мадам Грестил, я не болен", я, синьор Тоссет, оглядел комнату в поисках подходящего слова. "Мне страшно", наконец прошептал он. "Страшно?" Шёпотом переспросил доктор Грейстел: "Почему? Чего вы боитесь?" "О, сеньор, это ужасное место", так же шёпотом ответил юрист, с ужасом переводя взгляд сперва на кошку, которая тщательно вылизывала лапу, затем на хозяйку, словно опасаясь, что молчаливая дама сейчас начнёт делать то же самое. Мисс Грейстил прошептала, что, стремясь проявить внимание к миссис Дельгадо, они явились слишком большой компанией и без предупреждения. Ясно, что за многие годы они первые ее гости. Стоит ли удивляться, если мысли ее периодически блуждают, ведь ей выпало такое испытание. — О, Флора! — прошептала в ответ тетушка Грейстил. — Ты только подумай, годы и годы, без какого... овы быта не было в обществе это всё общее перешёптывание в маленькой комнатки при том что пожилая дама сидела всего в 3 футах от них показалось доктору грейстилу чрезвычайно глупым и смешным не зная что предпринять далее он рассердился на своих спутниц а потому сестра и дочь решили что пора уходить тётушка грейстил настояла на долгом и нежном прощании с хозяйкой обещая непременно вернуться, когда та почувствует себя лучше. Тётушка Грейстел выразила надежду, что это произойдёт очень скоро. Выходя на лестницу, гости оглянулись. Тут на подоконнике появился ещё один кот. В зубах он держал что-то неподвижное и удлинённое, очень напоминающее мёртвую птицу. Пожилая дама издала радостный возглас и с поразительной живостью вскочила со стула. Звук казался чрезвычайно странным и не походил на человеческий. Сеньор Тасетти в свою очередь закричал от страха и резко захлопнул дверь, чтобы не видеть дальнейшего.